Ядовитые амы. Жил-был на свете один настоятель. Жадина, каких мало. Все вкусные он всегда сам съедал. А служки и попробовать не давал. Досада брала служку, и решил он проучить настоятеля. Как-то раз получил настоятель в дар от одного прихожанина очень вкусные амы. Положил их кувшин, спрятал кувшин под аналоем и лакомится им потихоньку. Раз случилось ему куда-то отлучиться, призвал он служку и говорит... Купшине под аналовами спряталось страшное снадобье. На вид точь-в-точь, какамы, А на самом деле это смертельный яд. Только в рот положишь, сразу умрешь. Не прикасайся к купшину, если жизнь тебе дорога. Не успел настоятель выйти из дома. Как служка достал купшин и съел всё амы без остатка. Потом разбил он любимую чайную чашку настоятеля. Накрылся с головой одеялом. И давай, стонать и хоть, будто помирает. Вечером вернулся настоятель. Видит, огня в доме нет, темно закричал настоятель. «Эй, слушка, ты что делаешь?» А слушка ему отвечает из-под одеяла голосом, тихим и слабым, как стрекотание цикада в осеннюю пору. «Прости меня, настоятель!» – пришел мой смертный час. «Нет мне спасения!» – «А потом прошу, прости после моей смерти по мне хоть одну молитву и сострадание!» От таких нежданных слов настоятель перепугался. «Слушка, слушка, что с тобой случилось?» Мыл я сегодня вашу драгоценную чайную чашку. Вдруг котенок прыгнул ко мне, выскользнула чашку у меня из рук и разбилась на мелкие части. Как мне было на глаза вам показываться? Решил я умереть. Вынул яд из и съел все без остатка. Разлился яд по телу огнем. Приходит мне конец. Прошу вас, помолитесь о моей грешной душе. Ах, тяжко мне, так тяжко, что и сказать не могу».